Его заявка на дотацию в конце концов отправилась к Ральфу Ниму, он больше на нее не рассчитывал и только подумал тупо: одобрения я не получу. В таком случае не миновать скандалы на кафедре и, возможно, в конце академического года его не утвердят в занимаемой должности. Но Фостера это почти не трогало. Сейчас для него существовал не... Нейтрино, нейтрино и только нейтрино. След частицы прихотливо извивался и уводил его все дальше по неведомым путям, неизвестным даже Стербинскому и Ламару. Он позвонил Нему. «Дядя Ральф, мне кое-что нужно, я звоню не из городка». Лицо Нима на экране, как всегда, излучало добродушие, но голос был отрывист. «Я знаю, что тебе нужно». Пройти курс по ясному формулированию собственных мыслей. Я совсем измотался, пытаясь привести твою заявку в божеский вид. Если ты звонишь из-за нее, нет, нет, не из-за нее. Нетерпеливо замотал головой Фостер. Мне нужно вот что. Он быстро нацарапал на листке бумаги несколько слов и поднес листок к приемнику. Мимо испустил короткий вопль. «Ты что, думаешь, мои возможности ничем не ограничены?» «Это вы можете достать, дядя? Можете?» Нима еще раз прочел листок, беззвучно шевеля пухлыми губами, и все больше хмурясь. «И что получится, когда ты соберешь все это воедино?» — спросил он. Фостер только покачал головой. Чтобы из этого не получилось исключительное право на популярное издание, будет принадлежать вам, как всегда. Только, пожалуйста, пока больше меня ни о чем не расспрашивайте. Ну, видишь ли, я не умею творить чудеса. Ну, а на этот раз сотворите. Обязательно сотворите. Вы же писатель, а не ученый. Вам не приходится ни перед кем отчитываться. У вас есть связи, друзья... «Наверное, они согласятся на минутку отвернуться, чтобы ваш следующий публикационный срок мог сослужить им службу». «Твоя вера, племянничек, меня умиляет. Я попытаюсь». Попытка нему увенчалась полным успехом. Как-то вечером, заняв у приятеля машину, он привез материалы и оборудование. Вместе с Фостером они втащили их в дом, громко пыхтя, как люди, не привыкшие к физическому труду. Когда Нима ушел, в подвал спустился Поттерли и спросил, «Для чего это все?» Фостер откинул плед со лба и принялся осторожно растирать ушибленную руку. «Мне нужно провести несколько простых экспериментов», — ответил он. «Правда». Глаза историка вспыхнули от волнения. Фостер почувствовал, что его безбожно эксплуатируют. Словно кто-то ухватил его за нос и повел по опасной тропинке, а он, хоть и ясно видел зиявшую впереди пропасть, продвигался охотно и решительно, и хуже всего было то, что его нос сжимали его же собственные пальцы. И все это заварил Поттерли. А сейчас Поттерли стоит в дверях и торжествует. Но принудил себя идти по этой дорожке. Он сам... Фостер сказал злобно, «С этих пор, Поттерли, я хотел бы, чтобы сюда никто не входил. Я не могу работать, когда вы, и ваша жена, то и дело врываетесь сюда и мешаете мне». Он подумал, пусть обидится и выгонит меня отсюда, пусть сам все и кончает». Однако в глубине души он отлично понимал, что с его изгнанием не кончится ровно ничего. Но до этого не дошло. Поттерли, казалось, вовсе не обиделся. Кроткое выражение его лица не изменилось, но, ну, конечно, конечно, доктор Фостер, вам никто не будет мешать. Фостер угрюмо посмотрел ему вслед. Значит, он и дальше пойдет по тропе, самым гнусным образом радуясь этому и ненавидя себя за свою радость. Теперь он ночевал у Поттерли на раскладушке, все в том же подвале и проводил там все свое свободное время. Примерно в это время ему сообщили, что его заявка, отшлифованная Нимо, получила одобрение. Об этом ему сказал сам заведующий кафедрой и поздравил его. Фостер посмотрел на него невидящими глазами и промямлил. «Прекрасно, я, я очень рад, но эти слова прозвучали так неубедительно».